Глава 8. Шкатулка с секретами. Там водится животное под названием Бачи, похожее на барана, но с девятью хвостами и четырьмя ушами. Глазам у него расположены на спине. Имей его при себе, не будешь знать страха. Там водится птица, похожая на петуха, но с тремя головами и шестью глазами. с шестью ногами и тремя крылами. Она носит название Чанфу. Каталог гор и морей. Китайская энциклопедия. IV-I века до н.э. Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замзам обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Франц Кафка. Превращение. Вдумчивый и внимательный слушатель наверняка отметил, что почти все эволюционные истории, о которых шла речь в предыдущих главах, построены примерно по одному и тому же плану. Некое существо изменило свой образ жизни или проникло в принципиально новую среду обитания, в результате чего стало из плавающего, бегающего, летающего, ползающего сидячим, роющим, и поэтому форма и строение его тела, жабры, артерии, лажноножки, челюсти преобразились в определённом направлении. Так биологи рассуждали во времена Дарвина и Геккеля, возможно, не сильно задумываясь над очень простым вопросом: а как именно произошли эти изменения? Кардинальная смена образа жизни и поведения это очень важные события в истории любой группы животных. Но если говорить о причинах эволюционных изменений, то это скорее внешний толчок или стимул, но не механизм преобразований. То, что причина причины розни, прекрасно понимал умнейший древний грек Аристотель. К примеру, я захожу в лифт, нажимаю нужную мне кнопку, и он везёт меня вверх на мой четвёртый этаж. Было ли нажатие кнопки причиной моего движения? И да, и нет. Аристотель сказал бы, что причин было несколько. Первая причина, целевая, состояла в моём желании оказаться дома. Вторая причина материальная, наличие в доме лифта и соответствующей кнопки, запускающей его движение. Но ведь лифт поднимается сам не силой мысли. А с помощью электромотора, работающего в конечном итоге за счёт электромагнитного взаимодействия, происходящего на недоступном нашим чувствам уровне элементарных частиц. Не будь этого взаимодействия, шагать бы мне четыре этажа по лестнице. Аристотель назвал бы его производящей причиной. Этот бытовой пример показывает, что понять причину не так просто, как может показаться на первый взгляд. Вот почему для решения эволюционных загадок недостаточно указать на конкретные изменения в образе жизни организмов. Надо добраться до производящих причин, которые позволили им адаптироваться к новой среде обитания. Эти причины действуют в основном на молекулярно-генетическом или эмбриологическом уровнях. И для их изучения необходимо обратиться к экспериментальным методам. стремлением это искать причины и механизмы наблюдаемых событий макромира на более элементарных уровнях в микроскопической вселенной, населённой невидимыми простому глазу объектами: хромосомами, молекулами, генами, вплоть до отдельных атомов. Свойственно не только биологам. Физики и химики упорно пытаются проникнуть всё глубже и глубже в микромир. Туда где взаимодействуют между собой разнообразные элементарные частицы. В то время, когда было опубликовано первое издание происхождения видов, генетики как науки ещё не существовало, и таким понятиям, как хромосома, мутация, кроссинговер, только предстояло обогатить профессиональный словарь биологов. А вот эмбриология, в эпоху Дарвина, уже была и двигалась вперёд семимильными шагами. Благодаря накоплению сведений о зародошевом развитии различных организмов, исследователи уже довольно давно стали догадываться, что на ход эволюционного процесса огромное влияние оказывают какие-то события и преобразования, происходящие с эмбрионами в яйце, икринке или материнском организме. Вообще говоря, эмбриональное развитие штука тонкая. Оно происходит в соответствии со сложной и отлаженной на протяжении миллионов лет генетической программой, которая строго предопределяет время и место отдельных событий. Закладка и развитие всех органов зародыша происходит в определённом порядке, за соблюдением которого строго надзирают соответствующие гены. В результате выполнения этой программы В должное время на свет появляется новое живое существо, обладающее всеми признаками своего вида. И только в сказках возможны ситуации, подобные описанной Пушкиным. Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведомую зверюшку. Но нет совершенства на земле. В эмбриогенезе изредка случаются сбои и самые разные неожиданности. Обычно такие нарушения нормального хода программы оканчиваются гибелью эмбриона. Но порой на белый свет появляется уродливое и плохо приспособленное к жизни существо, и неизвестно ещё какой исход лучше: погибнуть в стадии зародыша или влачить жалкое существование в негостеприимном и враждебном мире. Это, конечно, не неведомо зверюшка, поскольку даже самые невероятные уродцы Все эти двуголовые телята, гидроцефалы, ананцефалы и прочие экспонаты кунсткамеры всё же подобны своим родителям. Слонихам не может родить носорога, а из яйца курицы не выведет страусёнок. Людские уроды пугают нас именно своим искажённым человекоподобием, деформацией привычного человеческого обличья. Но бывают ситуации, в которых нарушение нормального эмбриогенеза оказывается неожиданно полезным. Рождается перспективное чудище, как назвал такие создания немецкий палеонтолог Отто Шиндевольф. Подобный гадкий учёнок может оказаться хорошо приспособленным к нетипичной для своих сородичей среде обитания, где его и ожидает большой эволюционный успех. Один в поле не воин. Но если предположить, что данные нарушения эмбриогенеза случаются в популяции с определённой, пусть и невысокой частотой, то роды вполне имеют шанс найти свою вторую половину, дать потомство, расплодиться и в итоге стать родоначальниками совершенно новой группы организмов. Теория этого не исключает. Хотя о том, насколько реален такой сценарий в природе, до сих пор ведутся споры. Хорошие примеры даёт искусственный отбор, к которому человек подвергает сорта культурных растений и породы домашних животных. Таксы с их короткими конечностями оказались полезными в качестве норных охотничьих собак. Пропорции туловища позволяют им забраться в борсучью или лисью нору, чтобы разделаться с её хозяином. Вот почему столь очевидное уродство оказавшись востребованным человеком, положила начало новой породе собак. Такая же логика применима и к естественному отбору. Надо лишь только, чтобы новоявленный род был действительно хорошо приспособлен к условиям обитания, успешно добывал корм, спасался от врагов и приносил потомство. Волк с короткими, как у таксы, лапами едва ли сумел бы выжить в природе. Его судьба была бы плачевной. Одним из первых серьёзные внимание на эволюционное значение нарушения эмбриогенеза обратил внимание всё тот же Эрнст Геッケль, без упоминания которого не обходится почти ни одна глава этой аудиокниги. Верный своим привычкам, он придумал два новых термина: гетеротопия и гетерохрония. Первый термин описывает ситуации, когда в зародышевом развитии определённый орган или часть тела формируется не там, где нужно. В переводе с греческого гетерос другой, то посместа. Возможно, вы помните, обличавшую в своё время весь мир фотографию лабораторной мыши, на спине которой выросло человеческое ухо. Это проделка медиков-трансплантологов, может послужить иллюстрацией гетеротопии. А вот что иногда происходит с лабораторными мушками дрозофилами. На том месте, где у нормальной особи находится усики антенны, у мухи-мутанта вырастают ноги. Конечно, в естественной среде обитания такие бессмыслицы не имеют шансов на то, чтобы дать начало новой эволюционной линии. Их можно наблюдать только в лабораторных условиях. Но именно благодаря гетеротопии возникли некоторые очень важные части нашего собственного тела. Предполагается, что таким путём наши далёкие предки обзавелись челюстями. И как следствие этого, в древних морях появилась новая группа подвижных хищных животных, наводящих ужас на своих соседей беспозвоночных. челюсти позвоночных это хрящевые структуры, образовавшиеся не там, где им полагается. Зубы, которые появились на челюстях значительно позже, тоже своего рода пришельцы. Их происхождение принято связывать с особыми зубовидными чешуйками плакоидной чешуею, некогда покрывавшими поверхность тела древних рыб и мигрировавшими в ротовую полость. Ещё большее внимание эволюционные биологи уделяют гетерохронии. Так Геккель назвал изменения в протекании эмбриогенеза во времени, когда, к примеру, развитие того или иного органа или части тела происходит медленнее или, наоборот, быстрее, чем обычно. Представьте, что аудиозапись речи человека будут воспроизводить в изменённом темпе. В зависимости от выбранной скорости Вы услышите писклявую ахинею или утробное мучение. Может утратиться не только интонация, но и сам смысл произнесённых слов. Во всех случаях, классифицируемых как гетерохрония, нарушается типичная для вида программа развития. А так как в эмбриогенезе все процессы тесно взаимосвязаны, то даже сравнительно небольшой сдвиг во времени может повлечь за собой очень серьёзные последствия. В результате на выходе мы получаем совершенно необычно выглядящее существо, вроде бы и похожее на родительских особей, но странным образом в виде изменённое, например, с искажёнными пропорциями. Это может быть вызвано тем, что в какой-то части тела эмбриона нарушился нормальный темп клеточного деления, и соответствующий участок стал расти быстрее или медленнее, чем ему полагается. Может статься, что темп всего эмбрионального развития у потомков изменится в ту или иную сторону по сравнению с их предками. В результате признаки, характерные для эмбрионов одного вида, могут стать нормой для взрослых особей дроговы. Это тоже будет проявлением гетерохронии. За примерами идти далеко не надо. Достаточно посмотреть в зеркало. Швейцарский зоолог Адольф Неф, глядя на фотографию младенца шимпанзе, заметил: "Из всех изображений животных, которые я знаю, это самое человекоподобное". Голова взрослого шимпанзе выглядит совершенно по обезьянье, но голова его детёныша, как и черепа эмбрионов человекообразных обезьян, очень похожа на наши. Сопоставляя пропорции черепов, можно ясно видеть, что с возрастом череп шимпанзе меняется очень сильно, а у взрослого человека его пропорции остаются почти теми же, что у зародыша. Из этого можно сделать вывод, который кому-то покажется парадоксальным. Вид Homo sapiens ни что иное, как задержавшийся в своём развитии эмбрион человекообразного примата. Многие признаки взрослого человека, например, отсутствие густого волосинового покрова на теле, характерны для зародышей и очень молодых особей гоминид. Только у них они с возрастом утрачиваются. а у нас сохраняются на всю жизнь. Другими словами, процесс эмбриогенеза у нас сильно растянут во времени по сравнению с шимпанзе или гориллой и в каком-то смысле остается незаконченным. Однако рост животного не заканчивается в момент рождения, а продолжается, обычно вплоть до наступления половозрелости. Поэтому правильнее говорить о задержках или ускорениях не эмбриогенеза. а всего периода роста или даже всего индивидуального развития онтогенеза предположим, что скорость онтогенеза осталась постоянной, но увеличилась продолжительность роста всего тела или какой-либо его части. Это тоже одна из разновидностей гетерохронии. В результате могут возникнуть животные с необычайно увеличенными частями тела. Сразу же вспоминаются жирафы, и некоторые динозавры диплодок с гипертрофированными шеями. Число шейных позвонков у жирафа то же самое, что и у всех других млекопитающих 7. Но растут они дольше, что и даёт всем хорошо известный жирафий облик. Похоже, что именно при участии гитрохонии возникли самые крупные в истории Земли наземные позвоночные. Все эти сейсмозавры, суперзавры, индикатерием иже с ними. В таких случаях и скорость, и продолжительность индивидуального развития должны были возрасти одновременно. Появление особо миниатюрных видов, их много, например, среди лягушек, самый мелкий вид которых не превышает в длину 8 мм, тоже следствие гетерохронии, только с обратным знаком. Все приведённые ранее примеры касались происхождения отдельных видов. А могла ли гетерохрония привести к более серьёзным эволюционным инновациям, например, к появлению в далёком прошлом принципиально новых типов и классов животных? Считается, что могла, хотя это довольно нелегко доказать на палеонтологическом материале. Именно с помощью гетерохронии исследователи пытаются объяснить полное или почти полное Исчезновение конечностей у змей, безногих ящериц и китов. Все эти группы позвоночных происходят от предков, крепко стоящих на своих четырех ногах и прекрасно ими пользовавшихся. Достаточно сказать, что современные киты вместе со жвачными парнокопытными, а это и бегемоты, и жирафы, и антилопы имели общего предка. От кого именно происходят змеи, в точности неизвестно. Но и здесь палеонтологические данные чётко говорят о том, что предки змей имели вполне нормально функционирующие ноги. У ныне живущих китов хорошо развиты только передние конечности, а от задних остались в лучшем случае только рудименты, скрытые в толще тела. Безногие рептилии, перейдя к реющему образу жизни, лишились конечностей полностью или лишь у многих видов можно заметить нечто вроде бугорков на тех местах, где должны располагаться ноги. Эмбриологи установили, что в большинстве подобных случаев у зародышей закладываются зачатки конечностей, но затем их развитие сильно замедляется, можно сказать, практически останавливается, а у взрослых особей они могут вообще регрессировать. У сохранивших ноги родственников змей и китов Развитие зачатков конечностей протекает в нормальном темпе. Но надо признать, что познакомившись с гетерохромиями и гетеротопиями, мы хотя и спустились на один уровень вниз по лестнице причинностей, но ещё не стоим на самой нижней её ступени. Любые нарушения нормального хода зародушевого развития тоже происходят не без причины, а благодаря определённым генетическим изменениям. Деятельность генов определяет темп эмбриогенеза. Бежит ли он сломя голову или важно шествует в развалочку. Именно работа генов заставляет органы животного формироваться в нужном месте тела и в нужном порядке. И только они, гены, способны заставить лапку плодовой мушки вырасти у неё на голове или в другом неожиданном месте. а также блокирует развитие зачатков конечностей у змей и безногих ящериц. Власть генов порой кажется абсолютной. Вот почему некоторые биологи считают, что подлинные цари природы это они, гены, а мы для них не более чем машины выживания, удобные оболочки, позволяющие им передаваться из поколения в поколение. Однажды Ильяэль Занёс в свою записную книжку такой анекдот. Решено было не допустить ни одной ошибки. Держали 20 корректоров, и всё равно на титульном листе было напечатано Британская энциклопедия. Реальность это или байка неизвестно, но сермяжная правда заключается в том, что процесс передачи информации неизбежно сопровождается ошибками и искажениями в передаваемых сообщениях. Этих ошибок может быть мало или много. Они могут быть нелепо смешными или фатальными, но совершенно избежать их нельзя. Это справедливо вам для любых текстов достаточного большого объёма: средневековых рукописных книг, длинных электронных писем, любовных посланий, записей шахматных партий и операвных партитур, и, конечно же, тех текстов, которыми являются две самые главные в биологии молекулы: ДНК и РНК. Ошибки, возникающие при копировании генетической информации, принято называть мутациями. Иногда это не более чем точечные замены одного нуклеотида на другой, подобные замене буквой в британской энциклопедии, оказывающие столь ничтожный эффект, что они могут ежедневно тысячами происходить в клетках нашего тела и быть совершенно незаметными для нас. Но случаются мутации крупномасштабные и куда более зловещие. Одна из таких мутаций, добавляющая лишнюю 47-ю хромосому к нормальному для человека набору из 46-ти хромосом, приводит к тому, что рождается ребенок с синдромом Дауна. Другая знаменитая мутация – то, что вызывает гемофилию, сыграло большую роль в жизни монарших семей в Европе и непосредственно повлияло на ход исторических событий в нашем отечестве. Эти и им подобные генетические изменения происходят в каждом поколении людей с определённой частотой, к счастью, сравнительно низкой. В генофонде популяции человека, да и всех других видов животных, Незримо присутствует определённый генетический груз, состоящий из таких вот вредных мутаций. Хотя естественный отбор безостановочно выполняет функции дворника, выметая мутантные гены вместе с их носителями, разумеется, они возникают снова и снова. С эволюционной точки зрения, впрочем, существование мутаций это скорее благо, чем безусловное зло. Если бы генетические тексты передавали совершенно безошибочное, то вероятное, никакой эволюции жизни на Земле вообще не происходило, и современная биосфера состояла бы исключительно из наипростейших существ, едва отличимых от пра-прадедушки лука. Мутации создают те новшества, за счёт которых эволюция движется вперёд. По мнению генетиков, это исходный материал, сырьё с которым работает естественный отбор, определяя, какая из них заслуживает сохранения. Беда лишь в том, что на одну благоприятную мутацию приходится тысячи, если не миллионы вредоносных. Синдром Дауна, гемофилия, синдром Косого крика, шизофрения и многие другие проклятия рода человеческого это неизбежный побочный продукт эволюции. или, как выражаются биологи, плата за естественный отбор. Можно выразиться ещё более высокопарно. Мутации это плата за возможность быть человеком, высоко организованным мыслящим существом и размножаться половым путём. Процесс медицины и генной инженерии может смягчить течение вызванных мутациями заболеваний или уменьшить число страдающих ими. Например, путём прерывания беременности при неблагоприятных показаниях, но бессилен совершенно предотвратить появление мутаций. Это было бы равносильно тому, чтобы остановить само течение биологической эволюции. Эффект, который оказывают мутации на своего носителя, зависит не только от их масштабов, но и от того, в каких именно генах они происходят. История изучения и описания генов берёт начало в опытах гениального дилетанта Грегора Менделя, который он мирно проводил в огороде своего монастыря. Для Менделя каждый ген, он называл их наследственными зачатками, был носителем определённого признака. Один отвечает за окраску горошин, другой за характер их поверхности, гладкая или морщинистая, ну и так далее. Если бы эта простая картина была верна, то современной генетике давно сидели бы без дела. Наследование признаков всех организмов было бы давным-давно определено, и это позволило бы путём направленных скрещиваний получать организмы с любыми нужными свойствами. Но уже в первые 10 лет развития научной генетики выяснилось, что простая зависимость один ген один признак выполняется лишь в небольшом числе случаев. На практике же нередко один и тот же ген может влиять на возникновение двух и более признаков. И наоборот. Определённое свойство животного или растения может быть обусловлено взаимодействием нескольких генов. Дальше больше. Генотип совокупность генов, и фенотип совокупность признаков, оказались связанным очень непростым, нелинейным способом. Значит с того, что один и тот же набор генов способен дать начало нескольким, пару и очень непохожим фенотипам. Одной из причин может быть альтернативный слайсинг. Процесс, в ходе которого при копировании ДНК могут быть получены несколько различных вариантов РНК. которые в свою очередь служат источником информации при синтезе белка. Несколько в данном случае обозначает от двух до многих тысяч. Такой механизм порождает генетическую изменчивость во много раз эффективнее, чем классические мутации. Вот почему не надо удивляться, прочитав, что общность генов у человека и шимпанзе или даже белой лабораторной мыши составляет около 99%. Гены могут быть одни и те же, но протекание слайсинга у каждого вида своё собственное. Так что на основе общих 99% генов получаются совсем не схожие, ни по внешнему виду, ни по умственным способностям животные. Детальный анализ геномов различных живых существ показал, что далеко не все представленные в них гены заведуют копированием белков, а значит, управляют непосредственно возникновением признаков. В геноме человека и других животных обнаружилась неинформативная молчащая ДНК, к которой относятся, к примеру, остатки генов, находящиеся в неактивном, выключенном состоянии. Часть из них кодируют признаки, характерные для предковых форм, но уже не нужные нам. «хвост у гоминид» или «зубы у птиц», о которых поэтически писал граф Хвостов и которые прозаически изучают современные эмбриологи. Геном высших организмов оказался богат участками, функции которых до сих пор остаются загадкой. Такую ДНК нередко крайне непочтительно называют мусорной. Джанк ДНА. Хотя это кажется большой несправедливостью. Едва ли в геноме эукариот удержалось бы большое число совершенно ненужных генов. Вероятно, многие такие бездельники играют определённую роль, но нам ещё только предстоит её выяснить. Ещё одна наиважнейшая группа генов представлена регуляторными генами. Они тоже не заведуют напрямую производством белков, формирующих фенотип, У них есть дела посерьёзнее. Регуляторный ген подобен дирижёру, который сам не играет ни на каком инструменте, но организует согласованную игру всех оркестрантов так, чтобы они производили в заданном темпе нужную мелодию. Взмахами палочки дирижёр определяет, в какой момент должна начать свою партию труба или ухнуть барабан. Не будь его вместо гармоничной музыки, Возникла бы жуткая какофония. Подобно дирижёру, регуляторные гены следят за правильным протеканием процессов роста и развития, давая команды отдельным структурным генам включаться и выключаться в строгой определённой последовательности и в строгой определённом участке тела животного. Без этого выполнение программы зародышевого развития было бы совершенно невозможно. Вспомним, что каждая клетка нашего тела имеет одинаковый набор генов. И нейрон, и мышечная клетка, и лейкоцит все они располагают одним и тем же генетическим текстом, записанным в 46 томах хромосомах. Откуда клетки и гены узнают, в какой момент им надо начать работу, чтобы у зародыша образовались ноги, руки и голова? Причём в нужных местах в нужных количествах и правильных размеров и формы. Им диктуют это регуляторные гены. И в результате на свет в большинстве случаев появляется здоровый, гармонично сложенный и исправно функционирующий живой организм, готовый побороться за свое место под солнцем. Не сложно догадаться, что если мутация затронет один или несколько таких дирижеров, то работа всех генов находящихся у них в подчинении, будет нарушено, что может привести к самым непредсказуемым последствиям. Именно возникновение таких мутаций объясняет все крупные эволюционные события концепция скачкообразной эволюции. Одна-две удачные мутации в регуляторных генах, и вот, пожалуйста, из яйца рептилии вылетает первая птица. Именно такую картину рисовал в свое время Отто Шинде Вольф, который не мог знать, что птицы – это всего лишь недовымершие ящеры. Как сказал бы фокусник, вынимающий из цилиндра кролика, ловкость рук и никакого мошенства. В последние десятилетия XX века эта идея получила весьма серьезную поддержку генетиков и эмбриологов. Прошло уже около 130 лет с того момента, Когда английский зоолог и генетик Уилльям Бэйтсон, Бетсон, одарил науку новым словом гамеозис. Он описал сущность этого явления довольно расплывчато. Гамеозис это когда нечто изменяется, становясь подобием чего-то другого. Сам синг хэз бин чэнд инту зе лайкнис оф сам син кэлс. Имелось в виду, что одна часть тела животного превращается в другую. Если гемёзис действительно происходит, то мы можем ожидать, что он порождает совершенно невероятные существа, подобные средневековым химерам или персонажам ковкийанского мира. Бэйцзин в своей книге описал несколько случаев такого предполагаемого гемёзиса у животных и человека. Но в то время было ещё невозможно объяснить генетическую подоплёку подобных метаморфоз. Сейчас хорошо известно, что причина заключается в мутациях особых гамеозисных генов, которые относятся к группе регуляторных и определяют, где и когда в эмбриогенезе сформируется та или иная структура, а также продолжительность её формирования. Многие из таких мутаций давно выявлены и даже получили собственные названия. Например, та, что заставляет ногу плодовой мушки вырасти у неё на голове. Известны генетикам под именем антеннопадия. У дрозофил, как и у остальных насекомых, гомеозисные гены отвечают за формирование конечностей и правильную сегментацию тела. Они делают это, запуская и выключая в определённой временной последовательности работу соответствующих генов. Тело насекомого состоит из трёх отделов: головы, груди и брюшка. Каждый из них в свою очередь формируется путём соединения определённого числа более или менее внешне одинаковых сегментов. Сегментированность тела хорошо заметна у многих взрослых насекомых, а ещё лучше у их неполовозрелых стадий: гусениц бабочек, червеобразных личинок жуков и мох. Вот почему Линней назвал насекомых инсекта. животными, тело которых покрыто насечками. Собственно говоря, русское слово насекомые является калькой дословным переводом этого латинского названия. Сегментация тела свойственна не только насекомым. Достаточно вспомни дождевых червей, пиявок и многоножек. Одним из самых хорошо изученных гемозисных генов является ген Bitorax. Он обнаружен у мухи дрозофилы Ещё в 1915 году генетиком Бриджесом в норме он обеспечивает закладку третьего грудного сегмента. Но если этот ген мутирует, то у мухи появляется два вторых сегмента и ни одного третьего. Это важно, потому что именно на втором сегменте располагается пара крыльев. Мутантное насекомое становится четырёхкрылым. Правда, дополнительная пара крыльев обычно недоразвита. Если мутирует ген contrabitorax, отвечающий за формирование второго сегмента груди, то рождается дрозофила с двумя третьими сегментами, несущими две пары никчёмных недоразвитых крылышек. Хотите получить по-настоящему четырёхкрылую муху? Пожалуйста. Нужно лишь, чтобы у неё произошли мутации сразу в двух гомеозисных генах. Биторакс и его соседи по хромосоме постбиторакс это будет очередной пример гетеротропии, лишняя пара крыльев в месте, где им не положено быть. Такие мутанты в природных условиях едва ли жизнеспособны, но генетики давно научились получать их в своих лабораториях, равно как и других фантасмогарически неправильных дрозофил. Мэри Шелли Создательница литературного образа доктора Франкенштейна, как в воду глядела. По сути, четырёхкрылую муху уже нельзя даже назвать представителем отряда двукрылых насекомых, так как её строение стало для него нетипичным. Не подобным ли образом путём мутаций регуляторных генов возникли в эволюции все известные нам планы строения многоклеточных животных? и не только планы строения, но и некоторые очень важные их элементы. Не исключено, что именно путём гетеротрофии позвоночные некогда обзавелись щельвстями. Возможно, это случилось одномоментно, скачком, вследствие нарушения нормального хода метаморфоза. Если гипотеза верна, то гомеозисные гены должны быть не только у дрозофил, и не только у насекомых. но вообще у всех метазоев, коль они происходят от общего предка. Генетики принялись за поиски, и труды их были вознаграждены. Гомеозисные гены нашлись в самых разных группах животных, от губок до хордовых. Причем, как выяснилось, все они имеют в своем составе одинаковый участок, получивший название гомеобокса. Это очень небольшая последовательность генов, состоящий всего из 180 нуклеотидных пар короткий кусочек генетического текста, сохранившийся практически неизменным на протяжении примерно миллиарда лет эволюции многоклеточных животных. Одно из самых известных и хорошо изученных семейств гомеобоксных генов носит название HOX-гены. Их детальные исследования привели к множеству поразительных открытий. как будто генетики нашли старую шкатулку. В переводе с английского box ящик или коробка, полную документов, раскрывающих семейные тайны, тщательно оберегаемые от посторонних глаз. HOX-гены разбросаны в геноме не как попало, а объединяются в кластеры, число которых и расположение на хромосомах может быть жёстко фиксировано. Например, в геноме всех млекопитающих имеется 39 HOX генов, распределённых по небольшому числу хромосом. У нас, людей, эти шкатулочные гены располагаются на второй, седьмой, двенадцатой и семнадцатой хромосомах. Очень любопытно и такое их свойство, как коллинарность. Если нанести HOX гены на хромосомную карту, то мы увидим, что они идут в той же самой последовательности, в какой располагаются определяемые ими части тела животного. В третьей хромосоме плодовой мушки гены, отвечающие за формирование головы, идут раньше генов биторакс и контрабиторакс. И уже за ними следуют HOX-гены абдоминального комплекса, заведующие закладкой брюшка насекомого. Взаимное расположение этих генов на хромосоме похоже на инженерный чертёж, в соответствии с которым строится дом или вытачивается на станке сложнофигурная деталь. Таким образом, совокупность HOX-генов определяет самые общие параметры строения животного: где у него будет голова, а где задняя часть тела, где и сколько будет конечностей и так далее. Удивительно, Но отсутствие головы у многих животных – медузы, морские звезды, асцидии – совсем не означает отсутствие у них соответствующих HOX-генов. Головные гены известны у кишечнополосных, и работают они не где-нибудь, а в районе ротового отверстия. Головы у медуз и актиний нет, и рту еще только предстоит в ходе эволюции билатеральных животных переместиться на головной конец тела. Зато нужные гены уже имеются. Вот они, на лицо. Как выразились по этому поводу авторы одной научной статьи, наша голова старше, чем мы думаем. А вот ещё одна из множества необыкновенных историй, о которых нам поведовали исследователи H.O. Exgenes. Так называемый рога, хорошо заметный на верхней части груди. многих животных-навозников и их родичей оказались не какими-нибудь рогами, а своеобразно трансформированными крыльями. Экспериментаторы заставили замолкнуть несколько HOX-генов, отвечающих за формирование крыльев у этих жуков. К их удивлению, на свет появились не только бескрылые, но и безрогие насекомые. Ещё несколько манипуляций с регуляторными генами И перед нами жук, у которого на месте рогов красуется пара настоящих, хотя маленьких и вовсе не нужных крыльев. Вот над чем тут нужно поразмыслить. Количество и разнообразие HOX-генов у животных сравнительно невелико, а их универсальная распространённость показывает, что они могли быть представлены в геноме самых первых докембрийских животных. Общий предок всех метазоа уже должен был иметь базовый набор этих дирижёров. Выходит, что гены, заставляющие крылья жуков превращаться в рога, возникли в столь давние времена, когда ни жуков, ни рогов, ни крыльев вообще не существовало. Что же эти гены делали раньше? Мы не знаем в точности, как выглядел последний общий предок всех животных. Но можно сказать наверняка, Что известно и нам сейчас о плане строения, возникли как результат трансформации какого-то одного исходного прототипа. Вероятно, это происходило за счёт мутаций гамеозисных генов. Все животные располагают одним и тем же генетическим набором инструментов тулкит, состоящим из определённого числа генов хозяев, мастер-джинс, регуляторных гамеобоксных генов. в подчинении которых находятся структурные гены, играющие роль рабов, послушных исполнителей отдаваемых команд. Если искать менее брутальную метафору, то занятие этих двух групп генов можно сравнить с работой архитектора, проектирующего здание в своём светлом и тёплом кабинете, и трудом строительных рабочих, реализующих проект под дождём и палящим солнцем. Так на основе невидимого генетического чертежа создаются живые воплощения планов строения: черви, насекомые, птицы, звери. Два столетия тому назад великий поэт и не менее великий естествоиспытатель Иоганн Вольфганг фон Гёте писал о метаморфозе растений. Он доказывал, что строение всех известных нам растений, каждой берёзы, пальмы или кувшинки Может быть получено путём умственного преобразования некоего прорастания урпфланца, которое является идеальным прообразом всех конкретных представителей растительного царства. Здесь нет эволюционного подтекста. Дело происходило за полвека до Дарвина. Гёте рассуждал о преобразованиях формы как идеально понятной сущности растения вообще. Метаморфозы реализуются в умопостигаемом пространстве морфологических возможностей, а не в геологическом времени. Следуя Гёте, английский зоолог Роберт Уэн, современник и коллега Дарвина, пытался реконструировать единый прототип позвоночного вообще. А отсюда рукой подать до идеи о едином структурном прототипе, архетипе всех животных. Правда ОН до конца жизни не смирился с дарвиновой ересью, и ему в голову не пришло бы отождествлять свой архетип с реальным некогда существовавшим прапредком. Эту идею обсуждают и современные зоологи, но уже на эволюционной основе и с фактами на руках. Давно исчезнувший прототип всех известных нам животных, предковый план строения получил название зоотип. Скорее всего, у него было еще очень мало H-O-O-экс-генов. Их число увеличивалось в процессе эволюции, достигнув максимума у позвоночных. Но главное, что они у него были, и их наличие обусловило множество позднейших эволюционных инноваций, включая появление голов, ног, крыльев, позвонков, и других структурных элементов, которых никак не могло быть у носителя зао типа. Я отлично помню, как много лет назад, впервые узнав о существовании гомеобоксных генов, я был поражён тем, что они выполняют одну и ту же функцию у самых разных групп животных, даже таких, которых мы никогда не считали близкими родственниками. Я и сейчас не перестал удивляться этому. Было показано, что за формирование крыла мухи дрозофилы и крыла цыпленка отвечают в сущности одни и те же регуляторные гены. Позвольте, позвольте, но как это может быть? Со студенческих лет мы затвердили, что крыло насекомого и крыло птицы или летучей мыши сходны только по функции, но не по строению или происхождению. Крылья насекомых – это выросты стенки тела. а летательные органы позвоночных возникают на основе скелета путем преобразования передних конечностей. Строение крыльев и механика полета в этих группах животных довольно несходны. Тем не менее, по своему эмбриональному происхождению, ноги позвоночных гораздо ближе к крыльям членистоногих, чем могли предполагать анатомы. Например, генам TBX4 и TBX5 позвоночных участвующим в формировании двух пар конечностей. В геноме дрозофилы соответствует ген Optomotor Blind, задействованный в развитии эмбриональных зачатков крыльев и ног насекомого. Ген PAX6, контролирующий развитие глаза млекопитающих, имеет близкого родственника у дрозофилы. Ген ILIS, занятый тем же делом. Но как же различны по строению и принципу действия наш глаз с его сетчаткой и хрусталиком и сложный фасеточный глаз мухи. Ген PAX6 есть и у других животных, например, у головоногих моллюсков. Если встроить этот ген, взятый у кальмара, в геном дрозофилы, у насекомого начинают расти глаза на крыле и в других несоответствующих местах. Получается, что PAX6 и его аналоги запускают каскад генов, контролирующих глазообразующие процессы у самых разных животных. И неважно, как именно этот глаз будет устроен. Важно то, что один и тот же гомеобоксный ген заведует образованием сходных по функции органов и частей тела. Наконец, обще для всех билатеральных животных дифференциация тела на головной и хвостовой концы тоже определяются одними и тем же семейством HOX генов. Но и это ещё не конец истории. У растений и грибов тоже имеется схожее семейство генов регуляторов, так называемые MADS-BOX гены, контролирующие протекание зародышевого развития. Гены этой группы представлены и у животных, Поэтому можно предполагать, что они общие для всех эукариот. Ярчайшее доказательство эволюционного родства всех многоклеточных организмов, механизмы роста и развития которых возникают на единой основе, при всём несходстве их конечных продуктов конкретных организмов во плоти и крови. Как пишет Игорь Яковлевич Павлинov, речь должны идти о том, что у эукариотных организмов имеются очень древние консервативные генетические элементы, которые ответственны за морфогенез самых разных частей: от листа у растения до крыла у птицы или насекомого. Франц Кафка начал свой знаменитый рассказ Превращение с простой констатацией факта. Мелкий служащий Грегор Замза, проснувшись однажды утром после беспокойно проведённой ночи, обнаружил, что превратился в страшное насекомое. Писатель не дал себе труда объяснить, как и почему это случилось. Превратился и всё тут. Его интересовали не причины, а последствия случившегося для самого Замзы и его домочадцев. Современный же биолог может дать шутливое объяснение. Герой стал жертвой серией гамеозисных мутаций, одновременно произошедших в его теле. Судя по всему, в эволюции животных подобные резкие метаморфозы происходили не один раз. Трудно сказать, как быстро формировался новый план строения и насколько реалистична модель кавки Шиндевольфа. За одну ночь из рептилий в птицы. Скорее всего, одинаковые гомеозисные мутации должны были затрагивать сразу многих индивидуумов в одной предковой популяции. Шансы на выживание единичной особи в природе очень низки, особенно у низших беспозвоночных, компенсирующих огромную смертность огромной же рождаемостью. У большинства видов животных, не проявляющих заботы о потомстве, до половозрелости доживает лишь ничтожная доля от всех, появившихся на свет. Перспективные чудища не должны быть исключением. Даже очень многообещающее эволюционное новшество должно пройти строгую проверку естественным отбором и будет запущено в массовое производство только если получит его одобрение. Можно нарисовать картину того, как десятки и сотни уродов, возникавших вследствие повторяющихся гемюозисных мутаций, рождались и гибли до тех пор, пока им не удавалось попасть в такую экологическую нишу, где их необычное строение давало возможность выжить и размножиться. Жаль, что все эти захватывающие метаморфозы происходили в очень отдалённом прошлом, и мы не можем проследить их ход, изучая каменную летопись. Но то, что нечто подобное действительно имело место, практически не вызывает сомнений. Иначе как объяснить колоссальное разнообразие форм и комбинаций частей тела, которые можно наблюдать и среди исчезнувших, и среди современных животных.